50.000 400-й год. Почему Синклер не основал колонии оркнейцев на открытых землях? По приезде домой ему было уже не до этого. Возникла угроза со стороны Англии. А что же стало с братьями Дзеду? Антони умер вскоре после возвращения на родину так и не успел опубликовать дневники, карты и письма. Документы остались в семейном архиве. Судьба второго брата неизвестна. Венеция и и соседи. Слухи о путешествии наверняка дошли до другого итальянского города. Не ими ли руководствовались генуэзские купцы, субсидировавшие Колумба? Год 1311. Африка. Как свидетельствует хроники, султан Мали Абу-Бакари II отказался от расширения империи на суше и обратил свой взор к океану, омывающему его владение с запада. Он собрал мастеров-корабелов, чтобы построить флотилию. Арабский историк Аль-Омари записал со слов знатных малийских сановников. «Правитель решил, что нет ничего невозможного в том, чтобы достичь противоположного берега моря Аль-Мухит. Одержимый этой мыслью, он приказал снарядить несколько сот судов. Они отплыли и долго отсутствовали. Наконец вернулось одно судно. Мы спросили корм чего этого корабля, «Что же случилось?» И он ответил, «Государь, мы долго плыли, пока не встретили мощного течения, подобного реке. Я шел последним за другими судами. Все суда продолжали плавание, но едва подошли к тому месту, начали исчезать одно за другим. Я не захотел оказаться во власти этого водоворота и поэтому вернулся». Султан не поверил этому сообщению и не одобрил поведение командира. Он приказал снарядить две тысячи судов и сам вышел в море Аль-Мухит. При таких обстоятельствах мы видели его и других в последний раз. Сведения об этом глобальном проекте вполне могли сохраниться в арабской гранаде и таким образом стать достоянием испанцев. Год 1170-й. Уэльс. Старые рукописи уэльских аббатств сохранили легенды о знатном валийце Мадоке, который, попав в немилость, решил покинуть родные земли со своими единомышленниками. Далеко не все современные исследователи верят в подлинность Мадока. Однако в Британском музее хранится рукопись 1477 года, в которой прослежена вся генеалогия валийских семейств, в том числе и Гвинедлов, которым принадлежал Мадок. Более того, указанное время его жизни заканчивается предполагаемым годом его эмиграции – 1170 годом. Где же мог высадиться Мадок? В Алабаме, Джорджии и Теннесси археологи обнаружили несколько фортов до Колумбовых времен. До сих пор их происхождение не выяснено. Артур Гриффит, ученый из Кентуки, изучил развалины одного форта, Десота, и поехал в Уэльс, чтобы сравнить их с родовым замком Двинедов. Он заметил, что приемы постройки обоих сооружений идентичны. Можно предположить, что суда Мадока подошли к Флориде, и именно отсюда беглецы начали свою Одиссею по Северной Америке. Согласно индейским легендам, они поселились на берегах реки Огайо, приток Миссисипи и мирно жили здесь до тех пор, пока не начались стычки с местными племенами.